что переговоры о ферме Гринхилл затягиваются из-за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке, что Энн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей. Рандавель опять в форме и должен выиграть в Донкастере. Вэлл уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года. Флер ответила письмом, составленным